Глава четвертая Он прятался за дверью, поджидал, когда я перешагну порог. И стоило мне сделать это, он выступил вперед и увесистым кулачищем соданул меня в живот. Было очень больно. Но дыхание нападавший мне сбил не окончательно. Я еще мог дышать, шевелиться и видеть, что творится. А увидел я эту здоровую тушу в гражданском костюме. Он замахивался для еще одного удара и так заманчиво открылся, что я саданул его прямиком в подбородок. Мой кулак, не по возрасту увесистый, попал точно в цель. Здоровяк грохнулся на пол, похоже, на некоторое время потеряв сознание. Я разогнулся, пытаясь восстановить дыхание, огляделся полной решимости продолжить бой. Но повоевать мне не дали. Вокруг закружилось слишком много народу в партикулярной одежде в полицейской форме. Меня толкнули, прижали к стене так, что не выдохнешь, съездили по ребрам, а потом по хребту прикладом, уронили на пол и еще добавили ногами. Сознание я не терял, хотя перед глазами все плыло. Ощущал кожей лица гладкие доски пола. Рядом кто-то отчаянно верещал, требуя, чтобы ему дали добить большевистского ублюдка. Ему отвечали, что этот самый ублюдок нужен живым и относительно здоровым, так что выйди-ка вон. Потом меня усадили на табурет. Поляк в дорогом костюме требовал назваться. Я, сплевывая кровь и понимая, что за дерзость снова будут бить, а сломанные ребра мне совсем не нужны, послушно назвал фамилию и имя. На следующий вопрос, с какого времени состою в подпольной большевистской организации, ответил, что вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне надавали увесистых оплеух, но я твердо продолжал стоять на своем. В голове тревожно стучали вопросы. «Где мать? Отец? Братья?» Но я был ошеломлен и не решался задать их. На меня надели кандалы, тяжелые, чугунные, от которых запястья сразу покраснели и стали затекать. К дому подогнали грузовую машину серо-машинового цвета с глухим кузовом. Меня затолкали в нее. Перед тем, как за мной закрылась дверь, я увидел глумливые рожи местных националистов, толкавшихся у нашего дома. Среди них... Был и радостный купчик, Слетелись, как воронье. Когда транспорт для перевозки арестованных тронулся с места, я с горечью подумал, что нечасто мне доводилось кататься на автомобилях. Честные люди ездят на них или в наручниках, или в качестве шоферов при буржуях. Постепенно мне стало понятно, что произошло. Польская полиция не дремала. Уже потом, познав конспиративные премудрости, я понял — что нам просто внедрили агентов, так что власть была в курсе наших дел. И при обострении внутриполитической обстановки польские сатрапы принялись за любимое занятие — зачистку коммунистов. Пока я был в Луцке, полиция нанесла удар по верхушке наших ячеек. Целую войсковую операцию провели. Но задержали всего троих, поскольку в ночь перед Облавой к отцу пришли товарищи и предупредили об опасности. Вся семья тут же снялась, И укатила к родне в заранее присмотренное для таких случаев местечко. Только двоюродная сестра наотрез отказалась уезжать, сказав, что с нее взятки гладкие она ничего не знает, и ей никто ничего не сделает. Разбежались, и остальные коммунисты-комсомольцы остались только те, кому предъявить нечего. Политическая полиция прознала про меня, что я должен вернуться. Раздосадованная в целом неудачи операции, полицейские оставили на меня в доме засаду. Мои соратники пытались как-то предупредить меня. Даже дежурили на околице, чтобы заранее высмотреть и остановить. Но я по берегу реки да по оврагу, беззаботно собирая лютики-цветочки для Арины, как-то обошел их. И угодил прямиком в лапы врагов. В воеводском управлении сотрудники польской государственной полиции поняв что я ничего рассказывать не собираюсь только пожали плечами было видно что всерьез они меня не воспринимали надавали мне для порядка еще тумаков и не торопясь решали что со мной делать но тут кто то донес что у меня хранились списки подпольной организации и комсомольские билеты также полицейских сильно интересовало где могут прятаться мои родные допросы стали интенсивнее и дольше а вопросы каверзнее и конкретнее. При этом колотили меня куда более азартно. А затем снова махнули рукой и отправили на дальнейшие мучения в Брестскую крепость, где сидели политические, в том числе и дожидавшиеся суда. Сперва была пятиместная камера, которую я делил с крестьянами-бунтовщиками. Они забили до смерти своего землевладельца, решившего прибрать кусок народной землицы в свою пользу и заручившегося в этом гнусном деле помощью властей. «С сокамерниками я жил мирно, они внимательно слушали мои речи о справедливом социалистическом обществе. Только кривились иногда. Это что, нам с москалями вместе жить предлагаешь? А с поляками лучше?» Крестьяне считали, что их непременно повесят за убийство помещика, и горестно костерили свою незавидную судьбинушку. Но при этом с удовольствием убили бы помещика еще раз. Меня не трогали недели две, а потом за меня взялся следователь политической полиции пан Завайчинский. Исключительная сволочь была. И хуже всего, что он имел на меня кое-какие планы, а кроме того, обладал достаточным временем, чтобы реализовывать их неторопливо.